Ксения Букша. Пастернак. Девять жизней и одна смерть. Борис Леонидович Пастернак. 1890 1960 Часть первая. «Похож одновременно на арапа и на его коня», — сказала Марина Цветаева. «Весьма метко. Стоит посмотреть на портрет». Ахматова тоже напоминает, он сам себя сравнивший с конским глазом. Ага, вороной конь, цыган, ребенок, похищенный цыганами, образ из одного его стихотворения. В тринадцать лет свалился с лошади и сломал ногу. По его собственным воспоминаниям, первый припадок вдохновения случился с ним именно в те дни, совпавшими, к тому же, с праздником преображения, 6 августа. Биография Пастернака тоже как у коня. Смесь романтики и быта, скачек и пахоты. Честный труженик, репетитор, дачник. Колол дрова, ходил по грибы. Усердный переводчик. При этом три огромные на всю жизнь любви, не считая нескольких больших, в том числе в молодости, диковинная, несколько демонстративная попытка самоубийства, выпил йоду. Преследуемый и гонимой в 1950-е, когда все стало можно. А в жестоком 1935 любимец Сталина, вождь народов, лично звонил ему, иронически вопрошая, почему же он не защищает своего друга Мандельштама, которого как раз взяли. Воспитанный в счастливой, интеллигентной семье, имевший возможность до 23 лет выбирать свое призвание, После революции Пастернак оказался разлучен с семьей навеки. Родители поэта, отец-художник Леонид Осипович Пастернак, мать-пианистка Розалия Сидоровна Пастернак и его сестры Жозефина и Лидия в 1921 году покинули Советскую Россию и поселились в Берлине. Примечание редактора. Одним словом, жизнь по меркам XX века и российской поэзии, до поры до времени не смертельная, более-менее благополучная, но при этом драматическая, безусловно честная, полная труда, тревог и сомнений. Интересно, почему он выжил в 1930-е? Цветаева повесилась, Есенин повесился, Маяковский застрелился, Заболоцкий провел 10 лет в заключении, Мандельштама сгноили в лагере и так далее. А Пастернак хоть бы что. Подлостей он не делал. Свободу и карьеру ни у кого не покупал. Повезло? Ну, это понятно. Хотелось бы разобрать механизм этого везения. А когда человек стихи пишет, то механизмы его судьбы обнаруживаются именно в стихах. «Февраль, достать чернил и плакать», — начинает Пастернак, «писать о феврале на пока грохочущая слякоть весною черную горит. Достать чернил и плакать. Чернила со слезами на бумагу, грязь и вода на мостовой, и все это горит под холодным солнцем, все разбрызгано копытами и колесами. Слава стоят рядом, касаясь друг друга вплотную. Никто до Пастернака так их рядом не ставил да и сам он это делает чисто интуитивно и чем случайней тем вернее слагаются стихи на взрыт февраль достать чернил и плакать 1912 здесь и далее указывается дата создания пастернаком первой редакции текста в 1928 году большую часть своих ранних стихотворений поэт Подверг значительной переделке, ибо считал, что пересдавать их в прежнем виде нет никакой возможности. Так это все не безусловно, так рассчитано на общий поток времени тех лет, на его симпатический подхват, на его подгон и призвук. Письмо Мандельштаму, 24 сентября 1928 года. Примечание редактора. Если задать вопрос, что чувствует написавший эти стихи, ответ будет приблизительным: Восторг при виде весны, страх, грусть? Нет, все не то. А правды мы не узнаем никогда. В этом вся суть пастернаковской лирики. Пастернак находится внутри, в самом центре жизни и темы, и потому нам его не видно. Он, как карандашный грифель, весь уходит в стихотворение. И мы ничего достоверно не знаем о его душевном состоянии в этот момент. Пастернак не заставляет мир служить собственным чувствам. Цветаева, Мандельштам, Маяковский – крупные и трагические лирические герои. Пастернак инстинктивно отказался быть героем собственных стихов. Он поэт не про себя, а про жизнь. Причем жизни не предъявляет никаких обид, принимает почти все. Это счастливая и редкая для русской поэзии позиция. В юности Пастернак собирался стать музыкантом, потом философом. В итоге стал и тем, и другим в своей поэзией. В реальности порой проявлял себя порядочным эгоистом, а вот в стихах его самого почти что нет. Может, потому и выжил?